Глава 13. Уже после того, как я перевязала рану на боку сета, смогла уделить внимание молодому стражнику. «Спасибо за помощь», — кивнула ему. «Но мне кажется, вам стоит вернуться к своим товарищам. А то чего доброго еще немного, и мне припишут второе убийство стража». «Да, вы правы, мне пора. Капитан, выздоравливайте скорее, и вы это... Не спорили бы вы со своей знакомой. Кажется, она знает, что делает». Рольф боком протиснулся к выходу из комнаты и уже в дверях жестами попросил меня выйти с ним на кухню. Оставив Марью бдить за недовольным сетом, я вышла из комнаты и позвала Тумана. Разожешь огонь?» — спросила у своего охранника, который в этот раз был в своем обычном образе щенка. «Вы что-то хотели, Рольф?» «Да, я хотел уточнить, сколько еще капитан будет находиться у вас?» «Хм...» Вспомнив, как за ночь затянулись мелкие царапины, да и рана на боку, пока ее не потревожили, активно заживала, рискнула предположить. «Думаю, дня два, ну, может, три, если не решит сбежать от нас». «Понятно. А вы а что-то еще хотели спросить?» Я с удивлением увидела, как щеки парня краснеют. «Да, то есть нет, то есть вам что-нибудь нужно для капитана?» «Неплохо было бы, если бы в доме каким-то чудом появились бы продукты. Откровенно говоря, идти в торговые ряды сейчас мне было бы не очень удобно. Но, Рольф, вы же не об этом хотели спросить?» Молодой страж поднял руку и, пряча глаза, потер свою медленно краснеющую шею. «Понимаете, переминаясь с ноги на ногу, тут такое дело. Стражи тоже, бывают болеют, и не всегда эти болезни, ну как сказать, Связано с работой. И с такими болезнями нам не очень удобно обращаться к ведьмам кронта. Они, конечно, в большинстве своем хорошие. Плохие-то у нас в городе надолго не задерживаются, но это же... Они же все знакомые, понимаете? А сплетни? Вы не хотите, чтобы кто-то обсуждал ваши болезни? Кажется, я уловила суть смущения молодого мужчины. Да, с облегчением выдохнул он. Вот я и решил узнать, «А вы только раны лечите или еще какие болезни?» Пока мужчина тихо говорил со мной, туман успел развести огонь, а я поставить греться рагу. «Права, Марья, с сета нужно кормить. А еще неплохо было бы каким-то образом объяснить ему, что обтирание — это не заигрывание ради, а гигиены для, и убедить его держать руки при себе». «Рольф», — задумчиво протянула, «понимаешь, дело в том, что я не врала». «Я не ведьма, но неплохо разбираюсь в травах, это да. А свойства трав, они же...» В общем, да, ими можно лечить разные болезни, мягко и почти всегда безболезненно. Но есть одна маленькая проблема. Чтобы ответить, знаю ли я подходящий рецепт для определенной, ну, скажем так, проблемы, мне нужно знать, в чем она состоит. «Неприличная болезнь», — тяжело вздохнул парень. Появилась после посещения одного заведения с определенными услугами. О, кажется, я поняла. Теперь уже и моим щекам стало жарко, и я нервно обернулась на спальню. Рольф, давайте договоримся так. Вы сейчас уйдете. Вам и правда лучше успокоить своих товарищей. Я же чувствую, что они периодически пытаются прорваться через защиту. А вернетесь или сегодня вечером, или завтра днем. Я почитаю свой справочник по травам, ну и... «Сразу предупреждаю, на пальцах объяснить, что именно у вас не так, не получится. Вы же понимаете?» Д «Да, да, все, спасибо. Я все понял. Мне пора». Красный, как помидор, Рольф буквально сбежал из домика. А я, тихо посмеиваясь, пошла накладывать еду по тарелкам. Интересно, вернется молодой стражник или нет. Хотя какая разница? Я уже знала, что как только накормлю Сета, Тут же заберу Марью из спальни, и мы будем с ней искать подходящие рецепты от всяких неприличных болезней. Следующие три дня прошли относительно спокойно. Ну, конечно, если не считать одного весьма капризного пациента в нашем доме. Сету было скучно, сету требовалась компания, и сету было крайне неинтересно пить настои, как всем нормальным людям, из кружки. Между прочим, твой прошлый способ был намного лучше – «Ну вот, если ты снова потеряешь сознание, да так, что не сможешь даже глотать самостоятельно, я подумаю над тем, чтобы снова им воспользоваться». Парировала я такие выпады. Большую часть дня мы с Марьей проводили в спальне на кушетке. То, ведя беседы с невыносимым капитаном стражи, стараясь выяснить как можно больше про мир, в который меня каким-то образом перенесло, то, изучая известные нам рецепты в поиске самого нужного на данный момент, Рольф все же вернулся на следующий день. И он не только принес целую корзину продуктов, преимущественно состоящих из разного мяса, но и обрадовал меня, что все подозрения с меня сняты, и стражи башни с нетерпением ждут возвращения своего начальника. Но кто бы мог сомневаться, что Сет — совсем не рядовой страж. Стоило только вспомнить, каким тоном он говорил с молодым стражем. Проблемы Рольфа — в которой он сначала признался, а потом краснее и продемонстрировал, оказалась небольшая сыпь. Не скажу, что это было чем-то сильно шокирующим, но своих преподавателей я вспоминала добрым словом. Пообещав парню помочь в его беде, договорилась с ним, что он найдет на рынке гусиный или утиный жир. И вот на его основе я и сделаю ему мазь. На вопрос о стоимости моих услуг я откровенно растерялась. Откуда мне знать, какие расценки у местных врачей или тех же ведьм? Решила пойти по проверенному земными бабками пути. Вот сколько сможешь и посчитаешь нужным, столько и заплатишь. Хорошо? Ну и жир за твой счет, прости, Рольф. У меня попросту нет денег. Парень оказался понятливым. И, к моему удивлению, принес уже вечером целый кувшин нужного ингредиента. «Маргарита, только не отказывайся! Поверь!» От нескольких медиков я не обеднею. А тебе? Я думаю, тебе этот жир еще пригодится. Ты только помоги». В тот вечер Сету пришлось скучать одному. Он был возмущен, но нам с Марьей было куда как интереснее сделать мазь от сыпи. На следующее утро мой упрямый пациент, конечно же, встал с кровати. К счастью, его самая большая рана уже достаточно затянулась, чтобы при осторожном перемещении мужчины не начать кровить. «Маргоша, может тебе что-то помочь? Ну не могу я просто без дела лежать. Уже бока болят». «Бока у тебя болят, потому что до конца не зажили». Тихо фыркнула и подвинула к нему кусок размороженного мяса и нож. «Но если совсем скучно, порежь на мелкие кубики». «М? Ты будешь готовить что-то вкусное?» «Щи», кивнув, потянулась за овощами. «Не знаю уж, какие у вас тут супы варят» но я хочу самые обыкновенные щи». Под шутки и тихие разговоры мы вместе готовили, а потом и с удовольствием уплетали незамысловатое блюдо. Правда, Сет ел с таким аппетитом и так нахваливал меня при этом, что я решила, что мужчина мне попался, крайне не избалованный вниманием. Занятно. «Зачем Рольф к тебе приходил два дня подряд?» Расслабленно откинувшись на спинку стула, спросил любопытный страж. «По личным вопросам», — пожав плечами, принялась убирать со стола. «Кухня мне нужна была чистой. Мало ли что еще придет в голову сварить или настоять. Лучше уж убраться сразу, чем потом метаться с грязными тарелками». «По личным?» Вопросительно выгнутая бровь и внимательный, цепкий взгляд серых глаз. «Да, я ему мазь приготовила. Сегодня вечером придет забирать ее». «Погоди». «Ты что же, согласилась лечить кого-то из стражей?» «В смысле, кого-то кроме тебя?» — проворчала Марья. «Нет, в том смысле, что кого-то из тех, кто обвинял вас в убийстве». «Ну, меня никто не обвинял», — ответила книга. «А Маргоше нужно на что-то жить. Ты, конечно, очень выручил ее, оставив немного денег при вашей первой встрече. Но не может же девочка постоянно надеяться на чудеса?» «Не может», — согласился Сэт. После этого короткого разговора он стал задумчив и, на удивление, безропотно выпил все отвары, которые должен, и дал перевязать себя без единой попытки хоть как-то дотронуться до меня. «Сет, все в порядке?» – не выдержав, спросила у него перед сном. «Да, более чем. Спасибо, Маргарита. Ты действительно отличный лекарь». «Травница. Вряд ли меня можно назвать лекарем», устраиваясь на неудобной софе, улыбнулась мужчине. Но я очень рада, что смогла тебе помочь и отплатить за помощь. Без тебя я бы пропала в этом мире. Возможно. Больше мы ничего не сказали друг другу. Я, уставшая, провалилась в сон. А Сет? Сет смотрел на меня своими невозможными глазами и о чем-то думал. О чем? Я даже предположить не возьмусь, но от его взгляда сердечко сладко замирало, а сны снились очень уж откровенные а на следующее утро он ушел. Ходить из угла в угол и не знать, чем заняться. Не так я себе представляла этот день, совсем не так. И самое обидное, что Сет ушел даже не попрощавшись. Но ну, неужели нельзя было хоть пару слов сказать? Ну чего ты маешься? Подумаешь, упустила красивого, сильного, впечатляющего. Ох ты ж, батюшки, Маргоша, неродивая девка ты, «От тебя мужик подбитый сбежал. Ну как такое вообще возможно?» «Марь, отстань, а!» Настроения не было никакого. Даже поспорить с книгой и то запала не хватило. «Да я-то что, я-то? Он не меня на кроватку мягонькую перекладывал, между прочим, а ты даже не проснулась. А он такие тяжести раненый таскал. Вот не стыдно тебе, Марго?» И тут Марья была права. «Проснулась я в своей постели» обнимая подушку, на которой несколько дней спал Сет. Она до сих пор хранила тонкий мужской аромат. Точно знаю, несколько раз за день проверяла. И вот мне интересно, почему перенести меня на кровать мужчине сил хватило, а нормально попрощаться нет? Нет, конечно, я прекрасно знала, где с Сета можно найти. Башню стражи Маришка мне показала. «Рольф вот должен прийти не сегодня, так завтра». Нужно же убедиться, что мазь работает как должно. Да и, в принципе, парню становится лучше. Мы с ним договаривались, а он не станет обманывать, я точно знаю. То есть, если хорошенько подумать, связь с этим не совсем утеряна. Ну что же мне, бегать по городу и искать его? Или просить молодого стражника передать ему какую-то записку? А зачем? Что я ему там напишу? Что в домике одной мне вдруг стало совсем пусто? или что Марья по нему скучает. А Бумажная скучала, это очевидно. Так как Сет, больше никто не вступает с ней в перепалки. Я же... Да не скучала я, вот еще. Просто обидно, да. Именно что обидно. Неужели я не заслужила обычного спасибо? Да ну его, еще я переживать буду. Рассердившись, решила выбросить из головы все воспоминания о тихих разговорах днем и вечером перед сном, когда я делилась своими историями с земли, а Сет внимательно слушал. Он, как я сейчас поняла, был более скупной на информацию. От него я лишь слышала несколько историй из детства. Знала, что у Сета есть старшие брат и сестра, а родители сейчас где-то путешествуют. Судя по тому, как он говорил о своих родственниках, он их очень любил, но общаются они не так уж и часто. Наверное. Я старалась не утомлять мужчину разговорами, потому как, сколько бы он ни пытался бодриться, он уставал очень быстро. Хотя, не знаю, возможно, одна из настоек так на него действовала, и именно из-за лекарства он больше спал. Зато Марья успела с ним, если не подружиться, то весело провести время. Махнув рукой на все свои обиды, с раздражением сдернула с кровати простынь, сняла с подушек наволочки и понесла все это в ванную. «Будут они мне тут пахнуть им, вот еще!» ворчала я, замачивая постельное белье. «Пять дней не было времени нормально в доме убраться», убеждала себя, наливая воду в ведро и отправляясь мыть полы. «Вон сколько пыли скопилось!» ругалась, смахивая выдуманную паутину с уголков потолка. «А ты в лес еще сходи, траву там пропали!» ехидничала Марья, видимо, устав слушать мое бухтение. «И схожу!» запальчиво ответила. И пропалю. А потом приду и буду мази всякие делать. И еще чего полезного. И никакой сет мне не помешает. Конечно, не помешает. Как будто возвращаться собирается. Фу. Ты бы вместо того, чтобы хвостом крутить перед молоденьким стражником со стыдной болезнью, лучше бы с нормальным мужиком общалась. Может, и не сбежал бы он от тебя. Я? Хвостом? Кинула тряпку в сторону наглой книги. Сдула прядь волос с лба. Ну, знаешь, Марь, от тебя я такого не ожидала. Да и я от тебя тоже, если честно. Марька тяжело вздохнула. Прости, Маргош, может и правда засиделись мы, и стоит нам прогуляться. В город там или в лес? Сколько можно дома-то сидеть? Может и стоит. Но уже, наверное, завтра. Хотя вот знаешь, в город идти я, откровенно говоря, боюсь. «После знакомства с местными жителями, а ты у болезного своего спроси, как он появится, может, чего посоветует? Тебе, как ни крути, и за продуктами нужно сходить, да может, одежды еще купить, в дом чего? Нельзя забывать, что мы девочки. Ох, нельзя!» В словах книги было зерно разума. Однозначно было. Идея попросить совета у Рольфа, а лучше даже не совета, а помощи, мне очень и очень понравилась. Ладно, завтра решим этот вопрос. Остаток вечера прошел куда как спокойнее. Я притащила очередную охапку дров, туман развел огонь в печи, и я вся отдалась готовке напекла пирожков с мелкорубленным мясом, приготовила небольшую кастрюлю супа, а еще запекла мясо в горшочках. Хорошо, что местный аналог холодильника сохранял еду свежей очень долгое время. Сет пытался мне объяснить, как это работает, но я срезалась на словах о магии ведьм. Чтобы не увязнуть в дебрях магических заморочек, для себя просто решила. Холодный шкаф круче любого холодильника. Спать я легла довольно рано, попросив тумана разбудить меня с рассветом. Многие травы лучше всего собирать, когда еще утренняя роса с них не сошла. Вот и пойду собирать. А заодно и домой смогу вернуться до того, как Рольф придет. Хотя я сомневаюсь, что он сможет появиться с самого утра. Но кто знает. Долго крутилась, перекладывала с места на место подушку. Не могла найти места. Пока Марья Ивановна не заворчала. «Чего ты все крутишься? Что тут червяк? Подушка пахнет странно, уснуть не могу. Чей стирать бельишко-то не надо было, а вот и пахло бы правильно». После такого заявления я не придумала ничего лучше, как спокойно уснуть. Ну ее, эту вредину, говорит всякие глупости. Утренняя прогулка в лес оказалась весьма продуктивной. Да, я сначала зевала и посыпала голову пеплом, потому как не выспалась. Но свежий воздух, ароматы леса, природа вокруг — все это захватило меня настолько, что я наконец-то успокоилась и отпустила не только раздражение от недосыпа, но и свою обиду на Сета. С Марьей мы не ругались, деловито собирая разные травы и проверяя незнакомые. Туман резвился в свое удовольствие. Белки уже даже не обращали внимания на дымного задиру, а наоборот, очень охотно скакали с ним на перегонки по веткам. Ведь моему охраннику, как оказалось, ничего не стоило из матерого волка превратиться в небольшую упитанную белку. Несколько часов, наполненных работой на свежем воздухе, однозначно пошли мне на пользу. Домой я возвращалась уже более спокойная и с легкой улыбкой на губах. Я жива, у меня есть небольшой домик и парочка замечательных помощников. Запасы продуктов и новые знакомые. А главное, я могу со всей отдачей заниматься тем, что мне на самом деле интересно. Это на земле почти любое лечение было приравнено к народной медицине. А здесь? А здесь не мой дом, увы но попрекать судьбу и рыдать я не буду. Бог даст вернусь назад. А пока я здесь, то и жить здесь нужно согласно с новыми реалиями. Домой мы зашли, когда солнышко только-только поднялось над крышами домов Кронте. Часов у меня не было, но по внутренним ощущениям время было примерно 10 утра. Позавтракав и разобрав травы, которые мы принесли из леса, я вдруг поняла, что хочу просто пойти погулять. Не ради ягод или грибов с орехами, а просто походить по тропкам, подышать воздухом, полюбоваться природой. Мне было мало. Мало времени только для самой себя. Без страха, без бесконечной гонки. Просто так. «Ну куда тебя несет? Мало по лесу нагулялась, что ли?» Марья лениво шуршала страницами, лежа на подоконнике. «Кажется, моя говорливая книга утомилась и ворчала без привычного огонька. Нет, Марь, я просто погулять хочу, понимаешь? С 15 лет все куда-то бегу, за что-то борюсь, выживаю. А сегодня поняла, что просто хочу побыть сама с собой. Ну иди, дело нужное, согласна. Потом придешь и расскажешь, что за выживание у тебя с малых лет. Интересно же, куда пойдешь? Не знаю, может к ручью, может еще куда. Посмотрим, куда ноги приведут. Тумана возьми, гулена. Согласно кивнув, я выбежала на крыльцо. Возьму, конечно, возьму, с туманом спокойнее. Только позвать своего волшебного охранника я не успела. Да вообще ничего не успела, потому как рядом с крыльцом меня ждал большой такой сюрприз. Большой и вкусно пахнущий.